Глава 2. Возвращение. Первым, что я увидел, когда очнулся, оказалась противная слепящая лампа на потолке. Какое-то время мои глаза привыкали к ее свету, медленно открывая и другие детали комнаты. Белый потолок, белые стены. Слева стоит непонятный высокий прибор с лампочками. Повторяющийся неприятный писк. Время от времени раздавались постукивания и щелчки. Я лежал на кровати, укрытый теплым одеялом. От прибора ко мне тянулись трубочки. На лице крепко держалась маска, в которой циркулировал воздух. Краем глаза я заметил справа от себя стол, за которым кто-то сидел. Проделав невероятные усилия, я попытался повернуть голову. Слабо, но получилось. построенная италии ножком в туфельках, я понял, что это была девушка. Она не шевелилась и вообще, кажется, спала. То ли она как-то почувствовала мой взгляд, то ли еще что-то. Но незнакомка вздрогнула и подняла со стола голову. Конечно же, это была Аня, кто же еще? Я даже особо и не удивился. Анютка с секунду беспристрастно глядела в стену перед собой, а затем снова вздрогнула и перевела взгляд на меня. «Ой, ты уже очнулся?» — подскочила она. «Прости, я после папы решила тебя проведать». А тут так тихо, спокойно. Я присела и, кажется, отключилась. Эм, ты как себя чувствуешь? Нормально? Я попытался ответить, но маска не дала мне этого сделать. Или эта челюсть просто-напросто отказалась подчиняться. В общем, я ограничился одним лишь кивком. Это хорошо, улыбнулась Аня и снова присела на стульчик. Врач сказал, что ты быстро поправишься, если как следует отдохнешь. Так что ничего не отвечай, я лучше сама поболтаю. Так, чего бы тебе рассказать? А, точно. Я же поблагодарить хотела. Спасибо тебе за деньги, Сереж. Операцию провели успешно. Хоть папа еще и очень слаб, но он уже пришел в себя и даже разговаривает. Я так тебе благодарна, ты просто не представляешь. Само собой, всю сумму я верну, и даже больше. Сразу же, как только заработаю. Я попытался было противиться и даже недовольно заворчал, но Аня уверенным тоном меня осадила. Сказала верну, значит верну. В дверь легонько постучали. Мы синхронно посмотрели в ту сторону. В комнату зашла девушка в белом халате с длинными каштановыми волосами и большими выразительными глазами. «Привет. Ну как он?» — спросила медсестра. «Привет, Марин», — кивнула в ответ Аня. «Пришел в себя. Мы даже поговорили». «Поговорили?» — удивленно хмыкнула та. «Это вы как так умудрились? Жестами, что ли?» «Давайте-ка я вот это уберу, доктор разрешил». Девушка подошла ко мне и аккуратно, но довольно ловко сняла с меня маску. Вот так другое дело. А капельницу пока оставлю. Она нагнулась пониже и практически вплотную приблизилась ко мне. Так-так, естественное расширение зрачков в норме. Теперь проверим чувствительность. Довольно бесцеремонно эта Марина принялась втыкать в меня свои острые коготки, при этом постоянно спрашивая об ощущениях. Сначала лицо, потом руки, торс, ноги. Я мужественно выдержал всю процедуру пытки. Поверхностный осмотр показал, что вы, Сергей Вячеславович, в полном порядке, огласила вердикт медсестра. Так что через пару дней уже будете дома. Хотя это не от меня зависит. Я лишь доложу обо всем лечащему врачу. А пока оставлю вас наедине. Если что, Ань, ты знаешь, где меня искать? Марина отправилась на выход, но в дверях притормозила. Ах да, совсем забыла. К вам тут еще посетитель. Симпатичная девушка сменилась рослым крепким парнем с выраженной мускулатурой. Внешний облик выдавал в нем армянина, хоть и не очень явно. «Здрасте!» — через силу выдавил парень. Его взгляд быстро перебегал то на меня, то на Аню. В руках виднелась сетка с разнообразными фруктами. «Меня Тигран зовут», — вновь скромно немного запинаясь заговорил тот. «Ну, то есть ты меня знаешь под ником Тетрагон». — Мне сеньорита подсказала, где тебе искать, вот я и приехал, собственно. — Ещё фруктов привёз. На тумбочке тут оставлю, если ты не против. И, наверное, пойду я, не буду вам мешать. Э, — погоди, погоди, не так быстро. Аня подскочила на ноги, затащила парня в кабинет и закрыла дверь. — Тетрагон, значит. Она хитро прищурилась и усадила здоровяка на соседний стул, а затем протянула ему руку. — Сеньорита, приятно познакомиться. Для друзей, Аня. Несколько ошарашенный тет аккуратно пожал нежную женскую ручку. К этому времени я уже расшевелил свою затекшую челюсть и более-менее вернул себе способность разговаривать. «Ну, привет!» — все еще хрипловато отозвался я. «Гляжу, ты и в реале себе реактор по максимуму раскачиваешь». В ответ он лишь улыбнулся и смущенно пожал плечами. рассказывай Что там в рекриптуме творится? База наша еще держится? И вообще кто-нибудь знает, сколько я провалялся? Так это... Три дня тебя уже с нами нет, ответил Тигран, складывая сетку с фруктами на столик. Созвездие держится, но там сложная ситуация. Как ты понимаешь, нас мало, и мы не можем находиться в игре сутками утками напролет. Дежурим по очереди, кто как успевает. Мистерия так вообще постоянно там. Ни разу не видел, чтобы она в Реал выходила. Она какая-то хмурая стала с того момента, как ты пропал. Старается не подавать вида, но по ней и так видно, что тревожится она за тебя. Что-то я не поняла, вы чего там устроили?» — вклинилась Аня, похлопав своими глазами с длинными ресничками. «Что я пропустила?» «О, это было эпично!» — воодушевленно начал Тетрагон и пересказал ей все наши недавние разборки с черными черепами. «Обалдеть, ну вы даете!» — воскликнула сеньорита, дослушав рассказ. — И все без меня! Все без меня! — Ну ничего, я еще наверстаю, вот увидите. — Ох, Анютка, знала бы ты, как нам тебя не хватало, — вздохнул я. «Вот -вот», — Вот-вот, — поддакнул Тед, — кое-как управились. Девушка расцвела довольной улыбкой. Какое-то время мы просто болтали о всяком разном. Тигран довольно быстро преодолел природную застенчивость и начал общаться с нами совершенно спокойно но потом нас прервал вошедший доктор. Он сообщил, что мне положен отдых, и быстренько всех спровадил. «Тигран», — окликнул я друга на выходе. «У Ани отец в аварию попал, но с ним уже все в порядке. Не мог бы ты глянуть, в каком состоянии оказалась их машина? Вдруг ее еще можно починить?» «Да не вопрос, дружище», — с энтузиазмом ответил тот. «Сделаю все, что в моих силах». У Анютки аж глаза засветились. Окончательно попрощавшись с друзьями, я перевел взгляд на доктора. Александр Васильевич укоризненно нахмурился и вздохнул. «Эх, Сергей, вот скажите честно, вы же не пьете те таблетки, что я вам прописал?» «Эм... Ясно. Зря. Очень зря. Этим вы лишь усугубляете свое положение. Вам нужно больше двигаться, а не лежать днями напролет в капсуле виртуальной реальности». «Да-да, и не смотрите на меня так. Ваши родители обо всем мне рассказали и очень за вас переживают. Если вам самому наплевать на собственное здоровье, так хоть о них подумайте». От таких слов в душе и правда прорезалось чувство вины. Я невольно отвернулся. «Мы все за вас переживаем», — вновь заговорил доктор. «Этот кратковременный паралич был лишь малой таликой того, что может ожидать вас в будущем». Подумайте об этом, пока у вас еще есть такой шанс. Я закивал головой, прекрасно осознавая, что он прав. Принимайте, пожалуйста, лекарства и постарайтесь играть в игрушки не более восьми часов в сутки, договорились? Я снова кивнул, соглашаясь. После этого врач посоветовал мне еще пару часов отдохнуть, а затем начинать двигаться. Хотя бы выйти на свежий воздух и прогуляться по внутреннему парку госпиталя. Так я и сделал. Вечером после работы меня навестила мама. Ох, как она была счастлива видеть меня живым и здоровым. Ну, практически здоровым. А утром следующего дня я уже отправился домой, прихватив кучу таблеток и какую-то настойку в бутылочке. К этому времени я уже был как огурчик и практически не чувствовал дискомфорта. Разве что руки от капельницы побаливали. Родителям звонить не стал, решил сделать сюрприз. Дома меня встретил отец. Он метался по комнате, собираясь на работу, но, заметив меня, сразу поменялся в лице и полез обниматься. «Ох, и напугал же ты нас с мамой! Ну даешь, сынок! Ты так больше не делай, хорошо? А если бы нас дома не было? Кто бы тебе скорую вызвал? Говорил же я тебе, что капсула твоя до добра не доведет!» Отец вроде ругался, но как-то более мягко, чем обычно. «Так что будешь туда лазить только тогда, когда мы будем дома, усёк?» «А сейчас я побежал, а то опаздываю». Он чмокнул меня в лоб и принялся обуваться. «Обед в холодильнике. В капсулу ни ногой. Сходи лучше прогуляйся, проветрись. С подружкой своей пообщайся. Этой, как её. Аней, кажется. Она к нам приходила, чтобы про тебя узнать. Ну всё, счастливо оставаться. Мама сегодня должна прийти пораньше». Повесив на плечо сумку, папа еще раз махнул мне рукой и выскочил за дверь. Хм, так вот как Анютка узнала, где меня искать. Дымок, лежащий в кресле, в зале вяло поднял голову, посмотрел на меня и смачно зевнул, показав свои остренькие зубки, а потом вновь завалился спать. Вот засранец, даже не соскучился. Ну ничего, посмотрим, как ты запоешь, когда проголодаешься. В квартире все было по-прежнему. Я зашел в свою комнату, высыпал на стол все лекарства, осмотрел приоткрытую капсулу. Прямо сейчас наши ребята там всеми силами обороняют созвездие а я стою тут и ничем не могу им помочь. В душу закралась досада. Я вздохнул. Гадство. Но нарушать свои обещания я не собирался и потому быстро перекусил, оставил маме записку и пошел на оставшиеся вторую и третью пары. Должен успеть. Не успел. Минут на пятнадцать опоздал, но мне было как-то все равно. Когда я зашел в аудиторию, все удивленно уставились на меня. В полной тишине где-то на задних рядах грохнулась на пол ручка. Это привлекло мое внимание. Я посмотрел туда, и наши с Аней взгляды пересеклись. Она быстро очухалась и сразу же вытолкала рядом сидящего с ней Вовку, при этом подманивая меня кивками головы. Я прошел и сел на освободившееся место. Лекция продолжилась. «Привет!» — радостно прошептала Анютка. «Как быстро тебя выписали! А я хотела сегодня после пар снова сходить тебя проведать. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. А как твой папа?» «Ой, да тоже все хорошо. Скоро бегать будет». «Тигран посмотрел вашу машину?» «Ага», — слегка смутилась девушка. «Сказал, что починит, но, на мой взгляд, это будет крайне сложно сделать». «Мужик сказал, мужик сделает», — усмехнулся я. «А сама ты как? Успела хоть немного отдохнуть? А то столько всего и сразу на тебя свалилась». «Надо же, как это мило! Ты прям переживаешь за меня!» Анютка придвинулась ближе и уткнулась в меня плечом. «Вот не было бы у тебя девушки, точно бы не отвертелся!» Погрозила она пальчиком и отстранилась. «Вообще отдохнула я даже со излишком!» «Вчера, как от тебя домой вернулась, сразу же в капсулу полезла, проверять, чего вы там натворили. И знаешь что? Это же полнейший трэш! Я вообще Криолат не узнала!» Спереди послышалось укоризненное шипение, отчего Аня понизила голос и снова перешла на тихий шепот. «Тот ивент, что ты затеял, уже разросся аж до масштабов всего города. А до чего я тебе рассказываю? Вот сам погляди». Она достала из кармана смартфон, Залезла на страничку рекриптума в раздел последних новостей, нашла там определенный пост и передала телефон мне. Я принялся читать и потихоньку офигевать. Как оказалось, за короткое время моего отсутствия изменилось многое. Из-за того, что фракция добытчиков помогла нам с обороной созвездия, на их собственную территорию напали черепа, и за одни сутки ее захватили. Следом за ними поплатились и небесные орланы. Хоть черные не смогли обратно отбить свой южный район но они взяли Орланов в осаду точно так же, как и нас, и теперь тюкают их постоянно, пытаясь пробить ключевые точки в обороне. В общем, оказались мы с ними почти в равных условиях, разъярив Черепов не на шутку. Их недовольные морды пестрели в каждом виртуальном интервью местных журналистов, когда те задавали неудобные вопросы. Нас обещали покарать, уничтожить, выжечь праведным огнем, утопить в собственном... неважно... разорвать на кусочки, превратить в металлические опилки и так далее. Короче, планов вместе была тьма-тьмущая. «Я могу их всех убить», — с энтузиазмом предложила девушка, заметив, про что я читаю. «Эм, да, я в курсе. Но давай пока не будем светить наш самый главный козырь». Однокурсница расплылась довольной улыбкой и важно покачала головой. «Так уж и быть, не будем пока меня светить». «Кстати, ты сейчас где в городе?» — тихо усмехнулся я. «Не, ты что, я уже в созвездии», — важно заявила Аня. Говорю ж, сегодня всю ночь играла. Меня Тетик встретил и довел до вашей базы. У него такой классный мех, ты же видел, да? Легендарный, ага. У черепа приватизировали. Фух, какой же он обалденный, представляешь? Тет просто обнял меня своими здоровенными ручищами и пронес сквозь толпу противников. В него стреляли, его взрывали, а ему вообще начхать. погоди -ка. обнял. У него же пушки вместо рук. Эм, ну да. Но они же трансформируются. Да не знал а еще у меня теперь тоже звездочка на плече похвасталась Анютка. она такая миленькая прям ух как мне нравится спереди вновь донеслось шипение миленькая ага усмехнулся я вспоминая ту кровавую резню которую устроило мое оружие ой совсем забыла встрепенулась девушка вон тех парней видишь это которые мне подсказывали как качать разрушителя так вот я уговорила их помочь нам с обороной созвездия представляешь «Даже не пришлось особо стараться, почти сразу согласились». «Ага, попробуй такой красавице отказать». «И, в общем, вот будет у нас сегодня вечером подмога», — договорила довольная Аня. «Ты молодец, спасибо», — похвалил я. «Только присоединилась, а уже столько сделала». «Да», — засмущалась та. «Говорила же, что наверстаю все упущенное». Совсем уже громкое шипение донеслось до нас со всех сторон, так что пришлось заткнуться. Ну а даже какие добропорядочные студенты попались. Реально сидят и слушают лекцию. Чудеса, да и только. После пары на обеде к нам с Аней за столик подсел высокий худощавый парнишка с серьезным невозмутимым лицом. Причем так бесцеремонно подсел, словно мы давние приятели. «Добрый день», — слегка кивнул он. «Меня зовут Игорь, игровой ник Сапсан». После этого он затих, внимательно изучая нашу реакцию. Но я лишь в очередной раз откусил сэндвич, а Аня отпила из кружки сок. «Глава клана Небесный Орлан», — несколько раздраженно прояснил тот. «О как, надо же, какое совпадение!» — Анютка ткнула вилкой в салат и приподняла над столом кусочек огурца. «Ты поди еще и учишься на нашем потоке?» «Нет», — нахмурился Игорь. «Вообще-то я уже давно закончил институт». «По тебе не скажешь», — хмыкнула девушка, направив огурец в рот. Сапсан ничего на это не ответила лишь продолжил. «Некоторые из моих соклановцев учатся с вами». Он смотрел исключительно на Аню, словно меня здесь и не было. «Они рассказали, что вы являетесь членом новообразованной группировки Плеяды, это так?» «И что, если так?» — с наигранным безразличием ответила она. «Отлично. Как мне связаться с вашим начальством?» Анютка хотела было что-то сказать, но я быстро перебил ее жестом. «То есть?» начал я, отложив в сторону сэндвич. «Ты лично притащился неизвестно откуда в наш универ только ради того, чтобы узнать контакты главы Плеяды? Похоже, ты крайне заинтересован в том, чтобы его найти. Ну и зачем же он тебе? Хочу решить с ним кое-какие вопросы и обсудить дальнейшие планы данной группировки. А с чего это вдруг тебя беспокоят их дальнейшие планы? А с чего это вдруг я обязан перед вами отчитываться? Я буду общаться лишь с главой клана, а не с вами». «Что-то ты какой-то нервный. Вряд ли глава захочет с тобой общаться». Сэндвич вновь попал мне в руки, и я продолжил обедать. Аня хихикнула и по своему обыкновению весело сверкнула глазками. Игорь некоторое время сверлил меня полным ненависти взглядом, а затем рывком поднялся и пошел прочь. «Эх, теперь, видимо, нам на помощь придут не все мои новообращенные рекруты». Моя сокурсница отложила в сторону вилочку и взяла в руку сок. «Как думаешь, справимся?» «Да, конечно, справимся. Там одной тебя будет достаточно». «Ай, снова ты мне льстишь», — засмеялась она. Всю третью пару мы с Аней разрабатывали план вывода созвездий из вражеского окружения. Людей-то у нас было уже довольно много, если посчитать фракцию добытчиков, лишившуюся своей терры. Если их игроки помогут нам расширить зону контроля и отбросить черепов подальше от базы, будет просто прекрасно. Главное, чтобы во всем этом не пострадали гражданские. А то Вира же мне голову открутит. Да и Мисти тоже. Так что надо срочно думать, как этого избежать. Кроме того, самым важным краеугольным камнем во всем этом были финансы. Вот в них все и упиралось. Будь у меня куча денег, вообще бы никаких проблем не было. Понаставил везде турели за поллямы и ходи, радуйся. А вот хренушки там плавали. Придется выстраивать оборону эконом-класса. Вдоволь наговорившись и обсудив все, что можно обсудить, мы с Аней покинули универ и отправились по домам. Я ей сообщил, что смогу зайти в рекриптум не ранее девяти-десяти часов вечера. Это чтоб не теряло меня. Она хоть и погрустнела, но постаралась этого не выдать и лишь кивнула в ответ. Дома меня ждала мама с накрытым столом. Она сразу же начала извиняться, что у них не получилось меня встретить из больницы и все в таком духе, но я быстренько это остановил. Прогуляться по свежему городскому воздуху полезно для здоровья. Да и вообще я себя чувствую просто прекрасно. ну попробуем, что мне тут приготовили. Все не перестану удивляться тому, насколько вкусно она готовит. По сравнению с тем, чем меня кормили в больнице, это просто небо и земля. Весь вечер мы болтали с мамой как о моей учебе, так и об ее работе. Она рассказала о своих самых интересных статьях, которые вышли из-под ее виртуального пера. Оказывается, и в такой монотонной работе случается много всего интересного. Раньше я об этом даже не задумывался. Все эти замены слов, выбор подходящих эпитетов, оригинальные сравнения и другие фишечки, делающие текст индивидуальным и неповторимым. Круто. Очень круто. А еще я узнал, что мама у меня просто непревзойденная рассказчица. Так классно рассказывать о скучной работе, это надо уметь. Между делом я и сам ей поведал о том, что творится со мной в рекриптуме. Теперь уже она слушала с открытым ртом и жадными глазами. «А почему бы тебе не поговорить с Вирой?» — вдруг предложила мама. «Если она такая могущественная, то наверняка сможет вам помочь». Я впал в легкий ступор. «А ведь действительно, почему нет? Эта богиня реально может шороху навести в своем-то мире. Как я раньше об этом не подумал». Так как время подходило к девяти, я поблагодарил маму за дельные советы и направился в свою комнату. Пора бы уже своими глазами посмотреть на то, что творится в моих владениях.